Глава шестьдесят пятая Мир пошатнулся. Он с силой качнулся в одну сторону, потом в другую, и каждый раз Юго с трудом сдерживался, чтобы не лишиться чувств, не выплеснуть то немногое, что скопилось у него в желудке, а его собственный разум столкнулся с такой решимостью, что уцелел. Затем Юго взял себя в руки и выставил вокруг своего сознания крепкие стены, непроницаемые для малейшего чувства вины временные стены, которые в конце концов падут, а пока он должен действовать. Ему потребовался час, чтобы сориентироваться решить, что делать. Затем он бросился прямо к большому Б. Одним махом пересек здание и остановился перед панорамным окном в его дальнем конце. Его долго смотрел вдаль, пока не различил на дороге крышу трактора. На прицепе появился силуэт АС. Его наблюдал за ним более получаса. И окончательно убедился, что тот все еще занят расчисткой дороги, если он и повинен в том, что причинил Джинне какое-то зло. В любом случае сейчас он был занят. А пробудет здесь всю вторую половину дня и не тронется с места. его знал его рабочий распорядок. По крайней мере, один из двоих найден. Оставалось самое сложное. То, чего его больше всего не хотелось сделать. Но он знал, что у него нет выбора. Он должен подняться в ангар, где большую часть времени торчал Людовик, убедиться, что он там. А если квадрокоптер не на месте, значит, парень где-то на склоне, слишком далеко, чтобы причинить кому-то вред. Затем его вернется к Ельнику со зловещими гирляндами, калиси В надежде, что не обнаружит еще один холмик свежевскопанной земли. Он яростно сжимал кулаки. А если его там нет, возможно, еще остается слабая надежда, что Джина жива и где-то прячется. В одном из многочисленных подвалов курорта, в одной из квартир Большого Б, или в пустующих квартирах БУ, Юго пока не успел проверить, но он обязательно это сделает. С помощью Лилии Деприжана они, если понадобится, пируют весь Валькариос, если только там, в Ельнике, нет нового холмика земли. Прислушиваясь к каждому шороху, он уже собирался покинуть «Большой Б», когда у подножия подъемника увидел Людовика. Тот направлялся обратно к комплексу. Для обеда было уже поздновато, а для конца рабочего дня слишком рано. Его отступил в вестибюль и притаился у окна, чтобы посмотреть, куда парень двинется. Тот промелькнул прямо перед ним. Слишком длинные волосы спадали ему на лицо и вошел в материнский корабль. Лили, она там. Как можно незаметнее Юго последовал за ним. В череве материнского корабля Людовик, перескакивая через две ступеньки, поднимался по главной лестнице. Когда Юго увидел, что тот удаляется от мастерской, где работала Лили, у него сразу же участилось сердцебиение. Но там ли она еще? Может, она уже ушла наверх искать деприжана, как он просил? Стараясь не издавать ни звука, его бросился вверх по лестнице и уже собирался свернуть за угол, когда откуда-то с антресоли возле аквариума услышал голос Людовика. "Так ты здесь?" сказал он. Его затаил дыхание. С кем он разговаривает? Неужели парень его вычислил? "Ну да, меня попросили убрать в аквариуме. Так где же ты хочешь, чтобы я был?" Его узнал эту несколько бессвязную формулировку. Мерлен, бывший заключенный с татуировкой, которая свидетельствовала о его прошлом. В памяти всплыли готические буквы на груди. Агрессивный, способен неумышленно причинить смерть. — Не хочешь пойти со мной пожрать? — спросил Людовик. — Ты знаешь, который теперь час? Я уж давно пожрал. — Я не виноват, что опоздал. Это все идиоты Эксфелл. — Была его очередь. Его услышал стук колес уборочной тележки который Мерлен постоянно толкал в коридорах курорта. Сомнений не было, это он. «Я только что столкнулся с Деприжаном», — объявил Мерлен. «Он хочет срочно собрать нас сегодня в семь вечера. Вид у него какой-то странный». «Сказал, зачем?» — озабоченно спросил Людовик. «Нет, он был с Лили, и оба какие-то возбужденные». «Ну-ну, наверное, из-за дороги. Может, у него есть какие-то новости». Значит, лили убедила директора. Но общее собрание... Его считал это преждевременным, даже опасным. Что задумал Деприжан? Надо удержать его от разговора об убийцах, пока мы не узнаем, вооружены ли они взрывчаткой. Все ускорялось. С того момента, как Джина появилась в розовом свитере, Его дал толчок событиям, последствия которых еще сам до конца не осознавал. Он чувствовал, что действовать надо срочно. Это побуждало его безостановочно... Рыскать, что-то предпринимать, и все нарастало, как снежный ком. Куда это их приведет? Теперь Юго опасался реакции Людовика. Если тот почувствует, что его загнали в угол, а джина еще живая где-то спрятана, он может решиться устранить ее, пока не поздно. — Я сварил на обед слишком много лапши. — В контейнере еще осталось, — сказал Мерлен. — Возьми, поешь. Людовик ему ответил и добавил еще одно слово. Совсем коротенькое словцо. Но оно перевернуло все.